что ни одна чашка не шевельнулась, и потом показала ему, как взять поднос одной рукой, как плотно придержать другой. Потом два раза прошла по комнате, вертя под носом направо и налево, и ни одна ложечка не пошевелилась на нем. Захару вдруг ясно стало, что нисья умнее его. Он вырвал у ней поднос, разронял стаканы,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 «Одних лакеев с мальчишками пятнадцать человек, а вашей братьей бабьятк поимённо не знаешь, а ты тот, ах ты!» «Я ведь доброго хочу!» — начала была она. «А ну, ну, ну!» — хрипел он, делая угрожающий жест локтем в грудь. «Пошла отсюда, из барских комнат, на кухню, знай своё бабье дело!»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 Анисия входила, и гроза всегда разрешалась простым объяснением, и сам Захар, чуть начинали проскакивать в речи, облом его жалкие слова, предлагал ему позвать Анисию.